Попытки переключиться. Кельвин сразу же почувствовал себя лучше. Он хотя бы ненадолго пришел в согласие с самим собой. Ее не было в комнате, и она не отвлекала его. Но и ее отсутствие тоже не отвлекало, потому что он скоро снова с ней увидится. Поэтому пока что он мог полностью сосредоточить свои усилия на работе. Следующий. Появился прикольный год. — Я член группы «Без головы», и я... — Хорошо, подойдет следующий. — Еще один прикольный год. — Я прибыл из далекой-далекой галактики. Притормози. — У нас достаточно готов для коллажа? — спросил Кельвин. — Боюсь, недостаточно, — сказал Тренд. А что, если добавить нескольких треки и мистиков и сделать общий коллаж из лунатиков? — Тогда... Хватит, точно хватит. У нас четыре воскресших Элвиса и одна Петси Клайн. Потягаться с Джоном Ленноном так ни у кого наглости не хватает, спросил Кельвин. Хорошо, оставим его. Следующий. Старушки, симпатичные дети, уродливые ботаники, бандиты, считающие себя эминемом, Жирные шлюхи с забавными региональными акцентами. Я спай. К мам, беби. — Лай май фа! — Отличная тетка, — сказал Кельвин. — Следующий! Унылый лысый коротышка, который признался, что влюблен в Берил. Она просто создана для меня. Она такая добрая и милая. Я не считаю, что мой маленький рост может стать препятствием. С ней я буду чувствовать, что мой рост десять футов. — Оставляем его! — сердито бросил Кельвин. — Шевелись, Тренд, не разбазаривай мое время! «Я подумал, это может стать постоянной темой», — храбро ответил Трен. «В смысле, что Берилл привлекает карликов?» «Да, это всегда так хорошо срабатывает. Знаешь, все дело в сексуальности Берил и, и ее образе отличной мамочки. В смысле, карлики могут быть довольно милыми, правда, и они размером с ребенка. Это вроде как объединяет секс и материнство. Когда она их обнимает, они теряются между ее грудей». Она вроде как одновременно и удовлетворяет их, и грудью кормит. — Кормит грудью? — Берил транссексуалка. — Да, босс. Но я думаю, люди это уже переварили. И сейчас она всеобщая мамочка. Это просто отвратительно. — Мне нравится. Оставим его пока. — Следующий. Необычно старообразная молодая пара, которая, казалось, вынырнула из тридцатых годов. — Мы влюблены в Ноэля и Герти, — сказал парень. И мы хотели бы спеть «Someday I'll Find You» из сладкой горечи. Да, пойдет для одного кадра. Следующий. И так продолжалось, пока запас липучек, выскочек и сморчков Трента не иссяк. Вот и все, босс. Лучшее, что мы смогли найти. Конечно, мы, наверное, пропустили нескольких, но все равно думаю, что сливки мы сняли. Э, кроме, конечно, Кельвин знал, о ком он говорит. И все остальные тоже. «Да. Теперь насчет ЕКВ, его Королевского Высочества», — сказал Кельвин. «Для нашего шоу номер один, то, что принц Уэльский решил проверить свои певческие таланты и личную отвагу перед будущими подданными, большое событие. И я уверен, что мы все ужасно польщены и все такое. Но, повторяю, давайте не забывать, что если этот человек пройдет отбор, это будет честью и для него». Такой же честью, если не большей. Да. Не забывайте, что это мы номер один, а не он. Мы номер один, а он, друзья мои, номер ноль. Наше шоу олицетворяет все, что он в качестве будущего главы государства хотел бы иметь, но не имеет. Во-первых, мы популярны. Неслыханно популярны. Столь же популярны, сколь он презираем. Там уже же мы демократичны. Мы столь же демократичны, сколь этот чертов сноп элитарен, неподотчетен и избалован. Мы — современная Британия, а он — унылый консерватор, он — старая, скучная Британия. Мы представляем народ, а он представляет устаревший высший класс, который пытается найти себе место в нашем обществе, где человек достигает высокого положения благодаря способностям он пришел к нам друзья мои потому что мы ему нужны он хочет обратиться к людям к которым обращаемся мы и показать им какое он на самом деле ну да будет так у него будет такая возможность но на тех же условиях что и у всех прочих никакого особого отношения кроме обеспечения безопасности и предотвращения терроризма он будет общаться со зрителями так же как и все остальные наши кандидаты потому что мы судим человека, а не его положение. Принц будет играть по нашим правилам. Если, предположим, он пройдет второй тур, но его выступление совпадет с судейством на играх y стран Содружества или с открытием сессии парламента, то лучше ему успеть у нас stand by Me, или он вылетит. Потому что именно мы важны сегодня для британской общественности. Мы здесь хозяева. Так что все будет по-моему или никак. Принц Уэльский должен или вливаться, или сливаться. Если он покажет себя хорошо, то у него будет возможность обратиться к своему народу. Если же он придет такой весь из себя важный, избалованный сноб, станет задирать нос и будет ожидать особого отношения, то войдет только в пятисекундный клип в коллаже смарчков. Или меня зовут не Симс, и мы не самое крутое шоу на телевидении. После короткой паузы, во время которой все убедились, что он закончил, Собравшиеся разразились бурными аплодисментами, и на этой торжественной ноте совещание завершилось. Трент, сказал Кельвин, собирая бумаги, — «зайди ко мне». Он посмотрел на часы. Было уже почти семь, а он хотел еще побриться. Тренд, ты молодец», — сказал он. «Хороший подбор к дружище». «Спасибо, босс. Отличная речь про королевского наследника. Отпад. Сильно сказано. Нет никого круче шоу номер один, да?» Мы можем его захвалить или зарезать. Не говори ерунды, придурок. Конечно, мы не станем его резать. Он хочет набрать голоса, и он получит этот шанс. Он дойдет до финала. Точно, да. Конечно, дойдет. Поэтому должно казаться, что к нему относятся, как ко всем остальным. Да. М -м -м. Иначе станет понятно, что все подстроено. Ясно. Все ясно, босс. Его участие в шоу для нас гораздо важнее, чем провал а значит, надо дать зрителям возможность узнать его лучше и полюбить. Они ни за что не полюбят его, если он будет на особом положении, верно? Да. Потому что если мы знаем что-то о самих себе как о нации, так это тот факт, что мы поддерживаем королевскую семью с ее дворцами и роскошью, потому что это доказывает, как мы хорошо живем. Но мы при этом не хотим, чтобы королевская семья была на особом положении. Хм, понятно. Что-нибудь еще, шеф? Да. — небрежно сказал Кельвин, словно ему это только что пришло в голову. — Мне нужен ребенок, который не умеет читать. — Хорошо, отлично. — Понятно, — ответил Трент, удивившись, но пытаясь не показать этого. — И еще. Жертва домашнего насилия. Женщина, разумеется. Не смей тащить мне какого-нибудь подкаблучника или педика с синяками, чей дружок любит грубый секс. — Нет, конечно, нет. Понял. — И еще кого-нибудь, кто ждет операции. — Да, тот, кто ждет операции. Лучший ребенок. — Ясно, шеф. — Хорошо, все понял. — Это будут конкурсанты? — Нет, я с ними в отпуск поеду. — Конечно, конкурсанты. — Твою мать, Тренд, я тороплюсь. Просмотри конверты и попытайся найти кого-нибудь. А если не найдешь в конвертах, найди где-нибудь еще. Просто сделай так чтобы перед региональным отбором они были в толпе. Трент знал, когда лучше не спорить. — Хорошо. Понятно, шеф, будет сделано. Ребенок, который не умеет читать, женщина — жертва домашнего насилия, и кто-то, кто или сам ждет операции, или чей ребенок ждет операции. Какие-нибудь еще условия? — Ну, разумеется, телегеничность. Миленький, если получится, особенно ребенок и жертва. Пожалуй, липучки, но не сморчки. И было бы неплохо, если бы они хоть немного пели. Но, разумеется, это не обязательно. Так, это все. Совещание закончено. Молодец. Продолжайте в том же духе. Увидимся в первый день прослушивания. И Кельвин поспешно вышел из комнаты.